Глава 27 о межпланетной самодеятельности. Ударную установку распаковывали всем экипажем. На следующие сутки после старта зевающий Сашка, бодрая Сандра и старательно притворяющаяся равнодушной Белла перенесли все ящики в кают-компанию. Кормчи ловко подцепляла крышки коротким ломиком, пилот доставала очередной барабан, а штурман оттаскивал упаковочную тару назад в трюм. Людоедка всему найдёт применение. Конструкцию из стоек, стоечек и держателей собирали ещё час, пока белка проверяла барабаны, стуча добытыми палочками по краю и по центру, что-то подтягивало и ослабляло. На шум через некоторое время выглянула заинтригованная Катерина, округлила глаза и сказала только «Ну, вы даёте!». Подвесив медные тарелки, не портативные, а почти в полный размер, белка благоговейно замерла. Полукомпактная установка, потеснив диван и стол, смотрелась в скромной кают компании Бригантины крайне внушительно. Хорошо хоть в последнем ящике обнаружилась маленькая табуретка на одной ножке, Белка была слишком оглушена, свалившейся на нее радостью, чтобы думать о всяких там мелочах. Не окажись людоедка такой предусмотрительной, пришлось бы просить Сашку принести назад один из ящиков. Белка вдоль стеночки просочилась на свое место, утвердилась на высоком сидении и взяла в руки палочки. «Что же делать с этим богатством?» — пронеслось у нее в голове. «Йо-хо-хо! И якорь мне в душу!» — завопила Сандра. «Белка, ну ты прямо как этот монарх на троне какой-нибудь! Давай, с бацей нам что-нибудь такое зарядное!» «Что?» — раздраженно спросила Белла. «Ну как она не понимает, что я сейчас, что у меня, ну, что-нибудь классическое, ну вот, полнолуние! Там в начале шикарное соло для барабанов!» Белка вздрогнула. С полнолунием-то она обычно и выходила на своем преснопамятном цирковом шоу. Могла его сыграть хоть с закрытыми глазами, хоть вообще без барабанов. И не в том дело было, что вещь ей надоела, она не играла уже давно, а в том, с чем она была связана. А связана она была с тем, что Белка тогда впервые почувствовала себя на своем месте, будучи на особицу от клана. Мощная стаккатта, пышный треск разрываемой вселенной, ломящийся в уши и во всё тело ритм. Вот что такое игра на барабане. Она освобождает тебя от всего, делает тебя и разрушителем, и демиургом. Только барабан может показать, чего ты стоишь, «И как же хорошо, что, наконец, можно будет исполнить эту тему для самой себя! Без превращения на середине смазывающего впечатления от музыки, без дурацких перебросов палочек из ладони в ладонь!» «Угу», — сказала Белка и подняла палочки. Как-то вечером Белла собрала весь младший состав экипажа Блика он же основной состав группы-контрабандисты в кают-компании. На повестке дня стоял вопрос о репертуаре. «Ну, у нас же есть уже те песни, которые мы записали для первого тура», в упор не понимал Сашка. «Ну да», — терпеливо кивала Белка, «но это вещи известные, популярные. Запросто может найтись такая группа, которая будет с тем же самым. И что тогда? Сипуку на сцене совершать, чтобы как-то развлечь публику?» «Нет уж, надо подобрать запасную песню. Как минимум одну, причем такую, чтоб народ понял». «То есть Рябиновая башня не подойдёт уточнила Сандра. Белла представила, как Сашка с абордажем на плече выходит на сцену и заводит. «И глядя на кота, что на тебя пристроил гузно, отдельные товарищи решат, что ты козел, или Сандра там про троллей, и с дрожью замотала головой». Сашка с Сандрой переглянулись и тяжело вздохнули. а «Жаль», — сказала Сандра, — «там у них набор инструментов почти что наш». «Да и ворона весной...» «Нет!» — отрезала белка. «Кэт, покажи, пожалуйста, что там у тебя в новой тетради». Почерк у Катерины оказался ужасным. Торопливый, скособоченный. Прочесть можно, но удовольствия никакого. Чувствовалось, что большую часть толстой нотной тетради на пружине Ее владелица заполняла на коленке. Тетрадка была с Майрэдди. На обложке оттиснут забавный толстый чебурашка с оранжевым шариком в лапе, над ним подпись, незнакомым шрифтом, а снизу сакраментальная galaxy Фрэншип». Первый листок густо покрывали адреса, фамилии, названия судов. В уголке жался набросок схемы, как куда-то пройти, наверное. А потом начиналась, собственно, музыка. Тот, кто сочинял и пел песни на пресловутом сухогрузе, нот не знал. Катерина старательно переписала слова, расставила аккорды, кое-где попыталась подобрать мелодию. Кое-где даже получилось. В очень немногих местах. «Мне вот это нравится», — безапелляционно заявила Сандра, тыкая в раскрытую тетрадь. «Динамично, серьёзно и про осень». «Про осень — это, конечно, бонус», — протянул Сашка. «А вот зря ты!» «Прикинь, какие можно спецэффекты. Вот ты выходишь на сцену, вскидываешь руки, не надо, и сверху падают золотые листья». «Сверху падает труха», — лениво уточнил Сашка. «Потому что где ты столько листьев найдешь, когда не осень?» «Учи лоции, братец. На Миробелис будет разгар весны, когда мы прилетим». «А заклятие Аурелиса тебе на что? Через третью производную раскрываем тогда...» Белла заглянула через плечо сидящей Кассандры и, шевеля губами, попыталась воссоздать мотив и атмосферу произведения. Получалось плохо. Гитарные аккорды Белка знала не все. «Она плавная», — осторожно прокомментировала было «И если раскладывать на ударные, довольно трудно будет». «Зато под златовласкин баритон!» «Просто м -м, как пойдет!» — отмахнулась Кормчей. «Не все же Катерине одной петь!» Вопрос сценической одежды встал неожиданно остро. Костюм — треть успеха выступления. Так белку учила госпожа Романова. А та знала, о чём говорила. Остальные две трети всегда приходятся на артистичность и динамику. «Музыку и исполнение оставим для консерватории. Хотите получать как там?» — говорила в таких случаях хозяйка шоу-группы. «Точно ты сыграешь или сложаешь пару нот, никто и не заметит». А вот если ты начнёшь на сцене тормозить через шаг, закидают тухлыми помидорами, людям нужно зрелище. Мы и даём его, а всё остальное, и музыка, заметь, просто фон. Ну вот, давай ещё раз. Когда-то Белку от такого подхода коробила. Теперь она привыкла. По её опыту больше всего костюмы волновали женский состав. Но в их случае основные проблемы доставил Белобрысов. «Раз уж мы решили назваться контрабандистами, надо соответствовать», объяснял лидеру солист и альтист в одном лице, он же штурман. «Я так считаю, и нам мороки меньше, и будем в образе. В конце концов, зачем чего-то придумывать?» Сашке отчаянно не хотелось надевать новомодный камзол, расшитый блестящей канителью, а то и длиннополый кафтан, его усиленно сватала Катерина. «С твоими волосами прямо отпад будет!» Говорила второй пилот, и глаза у неё загорались нехорошим блеском. «Ты же замужем!» — отбивался Белобрысов. «Но это не мешает мне получать эстетическое удовольствие». «В чём-то ты, несомненно, прав, Белобрыскин», — задумчиво протянула подруга кормчий и посмотрела штурману куда-то в район левого уха. «А признайся, ведь форма-то у тебя с собой!» — Сашка вздрогнул. Старая форминка и бушлат с нашивками Мичмана и впрямь лежали на дне сундука. Рука так и не поднялась выкинуть. С самого момента, как за ним закрылись ворота на Новороссийской военно-морской базы эфирного флота. Физиономия Сашки закаменела. Но Сандра с блеском проигнорировала гримасу друга, увлеченно творя белобрысовую его роль. «Ты у нас отставной военный штурман. Нашивки на бушлате есть?» «Уволенный из флота против правил», — Сашка скривился. «Но от прошлого ты не отказался». «Точно! Тельник и расстёгнутый бошлат на плечах. Все девушки будут твои, златовласка. Только в штабель укладывать успевай». «А сама-то ты!» «А что я? Я же кто? Я? Кормчий. Моя одежда — комбинезон». «Только пятна блестящим лаком обработать», — прыснула Катерина. «Всё верно». Подала из своего угла голос было, где она, как всегда, вертела в руках книжку. «Только никаких пятен. Ты вот как по кораблю ходишь, так и выйдешь на сцену». В полёте Сандра всегда одевалась минималистично. Комбинезон на лямках на голое тело сойдёт. Кормчий оглядела себя так, как будто увидела со стороны впервые. «Слушай, а это не слишком?» «Не слишком», — уверила её белка в самый раз. — Говно вопрос, — невозмутимо ответствовала Сандра. — Вам же потом за меня краснеть. — А ты, — перехватила было инициативу, обращаясь к Катерине, — будешь в невинном белом платье, в горошек. — Из серии «Кто там водится» в тихом омуте подхватила Сандра, которая не могла допустить, чтобы хоть один костюм обошёлся без её участия. — Согласна, Катерина вовсе не выглядела задетой. — Только платье в горошек у меня нет. Белое в василёк подойдёт? «Вполне, подруга!» — подмигнула довольная Сандра. «А ты, белка у нас, значит, пятнадцатилетний капитан, за самым большим инструментом. Надо тебе накидку красную одолжить у княгини». «У княгини не пойдёт», — покачал головой Сашка. «Мы же не хотим, чтобы белку арестовали за ложное ношение знаков различия. У меня шарф красный где-то был. Он широкий, вполне сойдёт за накидку». «Ну, значит, решено», — согласилась Сандра. Белка подумала, не возразить ли ей, но решила все-таки не встревать.